Глава 14. Короткая глава, содержащая короткий разговор между Сквайром, Вестером и его сестрой. Миссис Вестерн весь этот день не было дома. Когда она вернулась, Сквайр встретил её на пороге и на вопросы о Софье сказал, что держит её в надёжном месте. Она заперта на замок в своей комнате, а ключ у Ганоры, пояснил он. Квайер посматривал необыкновенно, хитро и проницательно, делая это сообщение. Вероятно, он ожидал от сестры горячего одобрения за умный поступок. Но каково же было его разочарование, когда миссис Вестерн с самым презрительным видом проговорила. «Право, братец, меня поражает ваша простота. Почему вы не желаете доверить племянницу моему попечению? Зачем вы вмешиваетесь?» Вы расстроили всё, что я с таким трудом начала было налаживать. Я всё время старалась внушить Софье правила благоразумия, а вы вызываете её на то, чтобы она их отвергла. Английские женщины, братец, благодарение Богу, не рабыни, нас нельзя сажать под замок, как испанок или итальянок. Мы имеем такое же право на свободу, как и вы. На нас можно действуют только логикой и убеждением а не насилием. Я видела свет, братец, и знаю, когда какие доводы пускать в ход. И если бы не ваше безрассудное вмешательство, то я, наверное, убедила бы племянницу вести себя сообразно с правилами благоразумия и приличия, которым всегда ее учила. «Ну, конечно, я всегда неправ», — сказал Сквайр. «Братец», — отвечала миссис Вестерн, — Вы не правы, когда мешаетесь в дела, в которых ничего не смыслите. Вы должны признать, что я видела свет больше вашего, и как хорошо было бы для моей племянницы, если бы она не была взята из-под моего надзора. Это здесь, живя с вами, набралась она романтических бредней о любви. Надеюсь, вы не считаете, что я научил её всему этому, обиделся Сквайр. «Ваше невежество, братец», — отвечала миссис Вестерн, — «истощает мое терпение, как сказал великий Мильтон». Считатель тоже истощит, пожалуй, свое терпение, если станет отыскивать это место в сочинениях Мильтона. Примечание автора. «К черту Мильтона!» — воскликнул Сквайр. «Если б он имел наглость сказать это мне в глаза...» то я дал бы ему здоровую пощечину, не посмотрев на его величие. Терпение. Раз уж вы, сестрица, заговорили о терпении, так у меня его побольше вашего, потому что я позволяю вам обращаться со мной как со школьником. Вы думаете, если человек не побывал при дворе, то у него и в голове ничего нет? Вздор! Мир совсем зашел в тупик, если все мы остолопы, исключая горсточки круглых голов, и ганноверских крыс. Круглоголовыми назывались сторонники парламента и революции во время гражданской войны 1642-1649 годов. Ганноверские крысы сторонники ганноверской династии, занявшей английский престол в 1714 году. Дудки, сейчас наступает времена, когда мы их оставим в дураках, и тот-то мы порадуемся. Да, сестрица, в волю мы потешимся. Я, сестрица, надеюсь еще дожить до этого, прежде чем ганноверские крысы успеют съесть все наше зерно, оставив нам на пропитание одну только репу. «Признаюсь вам, братец», — отвечала миссис Вестерн, — «то, что вы говорите, выше моего разумения. Ваша репа и ганноверские крысы для меня совершенно непонятны. Верю, что вам не очень приятно слышать о них». Интересы страны раны ли поздно восстаرجствуют. Мне хотелось бы, чтобы вы подумали немножко об интересах вашей дочери. Право, она в большей опасности, чем наша страна. А только что вы бронили меня за то, что я слишком забочусь о ней и выражали желание, чтобы я предоставил её вам, к водою Скваер. Если вы обещаете мне больше не вмешиваться, отвечала миссис Вестерн то я ради племянницы возьму все на себя. «Прекрасно, берите», — сказал Сквайр, «ведь вы знаете, я всегда был того мнения, что женщина скорее управится с женщиной». После этого миссис Вестерн удалилась, презрительно бормоча что-то насчет женщин и управления государством. Миссис Вестерн намекает на то обстоятельство, что в период царствования королевы Анны На престоле с 1702 по 1714 годы толи с 1710 по 1714 годы находились у власти. Смерть королевы Анны подорвала их позиции, и власть почти на 70 лет перешла к Вигелу. Она направилась прямо в комнату Софьи, и та после суточного заключения была снова выпущена на свободу.